Двукрылые или мухи. Хотя второе название отряда мухи, это вовсе не значит, что он действительно состоит только из мух. Более 85 тысяч видов объединяет отряд двукрылых, причем видов очень разных и по форме, и по образу жизни. Но у всех насекомых этого отряда есть общий и очень важный признак. Только два развитых крыла. Это передние крылья. Задняя пара превратилась в незаметные подсобные придатки, так называемые жужжальцы. Учитывая многообразие двукрылых, легко понять, что и значение их в жизни человека очень различно. Среди них есть и опасные вредители сельскохозяйственных культур, и разносчики тяжелых заболеваний, и очень полезные для человека насекомые. Наш парад двукрылых откроет довольно оригинальные насекомые долгоножки. Сколько раз мы видели это насекомое, столько же раз, наверное, и пытались его прихлопнуть. Ещё бы такой огромный комарище. Если уж маленький кусает как следует, то уж этот, наверное, способен и литр крови выпить. И мало кто знает, что долгоножка совершенно безобидное насекомое. не укусить, не ужалить не может. А спасти сама она может только благодаря своим ногам. Они у неё длинные, и если кто захочет схватить долгоножку, в первую очередь схватит за ногу. А долгоножка рванётся, оставит ногу преследователю и улетит. Что ж, подобный способ защиты не так уж редок. Вспомним, например, кузнечика или сенакосца. Личинки долгоножек питаются мёртвыми остатками растений и перерабатывая их, приносят некоторую пользу. Правда, среди долгоножек есть и вредители, такие, например, как огородные, личинки, которые подгрызают корни растений. Если внимательно рассмотреть сидящую долгоножку, то легко определить, что она не кровосос. У настоящих кровососов хорошо видно их страшное оружие — хоботок. Такого хоботка нет и у комаров-дергунов, прозванных так за то, что их личинка — красный червячок, хорошо известный под названием мотыля, как бы постоянно подергивается в воде. Второе имя этих комаров — звонцы. Так их назвали за то, что во время роения они издают явственный и довольно мелодичный звон. Дергуны полезные насекомые. Их личинки служат основным кормом многим рыбам. Да и сами личинки активно питаются микроорганизмами и очищают воду. Мелодичный звон дергунов не спутаешь с пронзительным писком нашего обычного кровососа-пескуна. Зато самого пескуна можно легко спутать с ещё более опасным комаром анафелисом или малярийным комаром. Отличить их можно по посадке. Песгун, когда сидит спокойно, вытягивает туловище горизонтально, параллельно поверхности, на которой сидит. Малерины сидит как бы под углом, высоко подняв брюшко и заднюю пару ножек. Личинки же различаются по положению в воде. Личинки малериных комаров держатся горизонтально, пескунов вертикально. Мы уже говорили о том, что в СССР полностью уничтожена опасная болезнь малярия. Но какие-то вопросы, связанные с этой болезнью, изучены ещё не до конца. Уже известен возбудитель малярии, так называемый плазмодий, крохотный паразит, живущий в крови человека. Попадая в кровь, этот паразит вбуравливается в кровенной красный шарик и начинает пожирать его. Кровяной шарик крошечный, но плазмодии во много раз меньше. Зато очень прожорливый, довольно быстро он съедает кровяной шарик и выходит наружу. Да не один, в своём обитальще он успел размножиться. Так как все плазмодии, находящиеся в крови человека, поставлены в одинаковые условия, то одновременно съедают шарики, в которых находятся, и одновременно покидают оставшуюся оболочку. В это время они выделяют ядовитые вещества, и тогда начинается у человека приступ малярии, озноб и повышение температуры. Через какое-то время паразиты вновь внедряются в кровенные шарики, и больной начинает чувствовать себя лучше. Потом следует очередной массовый выход плазмодиев из съеденных ими кровенных шариков, и человек опять лихорадит. Вот почему эта болезнь называлась раньше перемежающей сылихорадкой. В организме человека примерно 25 миллиардов красных кровяных шариков. Это, конечно, очень много. Но ведь и паразитов немало. К тому же они и размножаются быстро, да ещё и отравляют организм ядовитыми выделениями. Неудивительно, что эта болезнь так опасна и часто приводит к смерти. Сейчас хорошо известно, какую роль в распространении болезни играет комар. Высасывая кровь больного человека, он вместе с ней поглощает плазмодий. Какое-то время паразиты находятся в желудке комара, прекрасно себя чувствуют и продолжают размножаться. А потом, вместе со слюной комара, которую насекомое вводит в ранку, плазмодий попадает в кровь здорового человека. Однако почему только определённые комары, а не комары вообще разносят малярию, ещё неизвестно. Так или иначе, малярийный комар опасен, и с ним ведётся борьба во всём мире. В нашей стране малярийный комар почти полностью истреблён. Но другие комары ещё продолжают досаждать людям. Характерная черта комаров очень слабые ноги. Подлетая к своей жертве, Комар садится не сразу, а выбирает подходящее место. Потом спускается на все 6 ног и уже не может двинуться, а только вертит головой, принаравливая куда бы вонзить свой удивительный, острый и прочный, при этом имеющий толщину всего 55 тысячных миллиметра стилет. Но такой стилет имеется не у всех. Из нескольких тысяч видов комаров, живущих в нашей стране, кровососов лишь 120 видов. Остальные комары мирные. Есть ещё маленькие двукрылые существа, которых называют мокрицами. Их более 1000 видов, и почти все они кровососы, нападающие на людей и домашних животных. И хоть по величине мокрицы значительно уступают комарам, по жестокости превосходят их. Мокрицы настолько кровожадны, что нападают на ящериц, лягушек и даже на насекомых. Особенно неприятен и опасен жгучий мокрец. Гнус понятие хорошо известное в Сибири и на севере. Оно означает совокупность разнообразных видов кровососущих насекомых. Это и комары, и мокрицы, это и мелкие мошки, очень назойливые кровососы. Иногда их бывает огромное количество. На квадратном сантиметре водной поверхности размещается до 200 личинок мошек. Особенно активны они на севере. А другой кровосос, москит, наоборот, активен только в тёплых краях. В гнусу относится и слепень, крупное насекомое с большими красивыми глазами. Странно, такое глазастое насекомое носит такое имя. Но получил слепень, как считают в свое имя, за то, что высасывая кровь, он ничего не слышит и не видит. В это время его можно взять руками. Самка слепня высасывает до 200 миллиграммов крови за раз. Столько же, сколько высасывают 70 комаров или 4000 мокрецов. И неудивительно, что даже при умеренном количестве слепней удой коров снижается на 10-15%. К этому можно добавить, что своё нападение на животных каждая самка повторяет, как правило, 4-5 раз, вызывая при этом не только очень болезненные ощущения и значительные отёки, но и нередко распространяя такие серьёзные заболевания, как туляремия и сибирская язва. Слепней легко отличить по уплощённому телу, короткому колющему хоботку и ярким, переливающимся, с особенно большим у самцов глазам. Всего в слепней больше 3500 видов. Но в нашей стране наиболее распространены бычий слепень, обыкновенный златоглазик и обыкновенная дождёвка. На цветах можно встретить довольно яркую муху с широким и плоским телом. Это обыкновенная львинка. Львянки питаются цветочным соком. А вот мухи ктыри хищники. Кажется, у них всё приспособлено для охоты: и очень зоркие глаза, и сильные крылья, и стремительный полёт, и быстрота реакции, наконец, яд, который мгновение убивает насекомые. И ктыри действительно полностью использует свои возможности, охотясь почти без перерыва и выходя победителем из схваток, даже с такими крупными и хорошо вооруженными насекомыми, как жуки, скакуны, пчелы, осы. Активный и прожорливый хищник и личинка ктыря, который живет в почве, нападая на других личинок. И все-таки ктыри по ловкости и быстроте полета уступают мухам лук. жужелом. Однако свою способность летать жужалы используют не для охоты, они питаются нектаром цветов. Может быть, так хорошо летать им помогают крылья, похожие на крылья реактивных самолётов. Но ведь они умеют и стоять неподвижно, как вертолёты, над цветами, в которые опускают длинные, у некоторых видов длиннее туевищые хоботки. У нас наиболее распространены большое жужжало и чёрные траурницы, прозванные так за чёрные крылья. Мухи-плясуны известны всем, хотя многие неверно называют их комариками-толкунчиками. Толкунчики действительно пляшут в воздухе. Эти танцы или пляски служат приметой предстоящей сухой погоды. Комарики пляшут, радуются хорошей погоде, говорили раньше. Ве{" да сейчас ещё иногда говорят, наблюдая за пляской комариков. Действительно, перед дождём, когда воздух влажен, эти насекомые не пляшут. Тоненькие крылышки быстро набухают во влажном воздухе и не позволяют насекомым летать. Зато в хорошую погоду они пляшут без устали. Им даже не мешают сумки, в которых находятся мёртвые мухи. Мухи плюсуны и хищники. Причем самки особенно агрессивны. И вот самцы таскают с собой подношение. Мало ли что может взбрести в голову капризной даме. Ведь проголодавшись, она не остановится перед тем, чтобы сожрать своего кавалера. Очень мирные с виду, но достаточно хищные на самом деле, и мухи-зеленушки. Обычно они охотятся на лесных полянках. Но есть зеленушки-водомерки, бегающие по поверхности воды. Они вполне достойные соперники водомерок-клопов. Одним из самых ярких примеров подражательной окраски могут служить мухи-журчалки. Эти мухи настолько похожи на ос и шмелей, что птицы их совершенно не трогают. Разные виды журчалок ведут довольно схожий между собой образ жизни. А вот жизни их личинок очень разнообразны. Ты помнишь, мы уже говорили, когда-то существовала легенда, утверждающая, что пчёлы рождаются из грязи. Виновницей этой легенды, видимо, была личинка обыкновенной пчеловидки. Бачонка видная с длинной дыхательной трубкой и хвостиком, за что её прозвали крыской. Живя в грязи, она дышит при помощи трубки, выставленной наружу. Человидка настолько похожа на настоящую пчелу, что даже специалист с первого взгляда не определит, кто это муха или пчела. Что же требовать от учёных прошлого, которые видели появление насекомых из грязи и не могли понять настоящих причин такого появления, не могли определить, что это за насекомые. Похожая на осу журчалка темнастома пристраивает своих личинок в стволы мёртвых деревьев. А личинки сирфов поселяются на капусте. Однако их интересует не сама капуста, а капустные тли. 200 тлей в день такова норма одной личинки. Если учесть, что живёт она на капусте 20 дней, а каждый мух откладывает по несколько сот яичек, значит, столько же появляется личинок, то пользу сирфов трудно переоценить. Личинки журчалок развиваются в смоле, и в шмелиных гнёздах, и ещё во многих самых неожиданных местах. Но пройдёт время, и все они, уже превратившиеся во взрослых мух, похожие на пчёл, ос и шмелей, снова возвратятся на лесные поляны. Там же на цветах можно увидеть других мух, похожих на ос, но относящихся к семейству большогоголовок. Они тоже питаются нектаром цветов, А личинки их — паразиты, развивающиеся в теле шмелей, пчел, ос. Наиболее типично для наших мест — большоголовка желтоногая. На лесной поляне или на опушке можно увидеть небольших черных или зеленых злаковых мух. Питаются они нектаром. И если бы их личинки развивались только на диких растениях, может быть, они не получили бы печальной известности. Но вся беда в том, что такие представители семейства злаковых мух, как шведская и зеленоглазка, очень серьезные вредители пшеницы, ячменя, овса. Из 80 тысяч видов двукрылых более 40 тысяч мух, а из этого количества ученые выделили примерно 3 тысячи видов, которые объединили в семейство настоящих мух. Внешне они достаточно похожи друг на друга. И типичным представителем этого семейства может служить наша обычная и в то же время такая необычная комнатная муха. Мы уже достаточно много говорили об этой мухе. Можно ли же добавить, что комнатная муха представляет опасность для здоровья людей. А осенняя же галка это муха-кровосос. Кстати, научное её название острый род. Прокалывая хоботком кожу и высасывая кровь, способствует распространению таких опасных болезней, как сибирская язва и туляремия. Среди настоящих мух есть немало серьёзных сельскохозяйственных вредителей. Уже само название насекомых капустная, луковая, свекольная, озимая мухи показывает, каким культурам они вредят. К одним из очень серьёзных вредителей относятся мухи, объединённые общим названием оводы. Несмотря на то, что сами мухи ничего не едят, они даже лишены ротового аппарата и живут всего несколько дней вред от их личинок колоссальный. Самки подкожных оводов откладывают яички под кожу животных, и появившиеся личинки вызывают у коров и лошадей, оленей и ослов язвы и незаживающие свищи на коже. Ещё опаснее насоглоточные и овечьи оводы, приводящие к гибели животных. Наш парад насекомых заканчивает большое семейство, пять тысяч видов, мух-тахин. Это тоже цветочные мухи. И они так же, как журчалки, все или почти все время стремятся проводить на цветах. Личинки же их, как правило, паразиты, что устраивает людей, потому что большинство паразитирует на опасных вредителях. Так, например, струмия откладывает на листьях до пяти тысяч крошечных, почти невидимых простым глазом яичек. Гусеницы непарного шелкопряда проглатывают их вместе с пищей и через некоторое время погибают, уничтоженные появившимися из этих яичек личинками. Золотистая фазия не ждет, пока хозяин проглотит яичко. Она сама прицепляет яичко к насекомому, вредному клопу черепашки, И клоп таким образом обречён. Тахина-хрущеедка, её специальность ясна из названия, не может в земле отыскать личинок хрущей, но по запаху она приблизительно определяет место, где они находятся, и откладывает яички именно в этом месте. А появившейся личинку уже сама отыскивает в толще земли свою жертву. Не менее полезны и другие тахины. Настолько полезны что их активно переселяют в разные страны для борьбы с вредителями лесов и полей. Конец книги. Москва. Декабрь 1986 год. Звукорежиссёр Марины Панфилова. Читала Светлана Ритен.